Глава 19 Уже в эту субботу должен был состояться зимний бал. Одна из традиций Академии Дракона, к которому адепты тщательно готовились. Минди привезла платье из дома. Красивое, белое, золотом. У меня подходящего платья не было, поэтому я решила просто никуда не ходить. Ну, что я там не видела? Мы припирались с подружкой уже полчаса. На кроватях были разложены все наши наряды в попытках их выбрать что-то подходящее для меня. Раздался стук и в окне комнаты возникло улыбающееся лицо Рекса. Подруга поспешила ему открыть. «Привет». Парень кивнул нам обоим и спросил. «А что такие кислые лица?» «Уговариваю ее пойти на бал». Подруга кивнула на меня. «Рекс, хоть ты скажи ей, что балы в Академии пропускать нельзя». «Вообще-то Минди права». Рекс легко запрыгнул на подоконник и теперь сидел на нем, пристально глядя на меня. Традиции, как и правила Академии, нужно соблюдать. Я мысленно закатила глаза. Он точно не родственник Инферно? Почему ты не хочешь идти? Из-за этих придурков... Поверь, они к вам больше не подойдут. Дэр, я позабочусь об этом. Снова эта странная оговорка. Я посмотрела на подругу, но она ничего не заметила. Всецело поглощенные Рексом. Кажется, после спонтанной инициации ее ведьминская суть начиналась раскрываться. Минди стала тщательнее следить за внешностью, походка приобрела плавность и легкость, а глаза мерцали завораживающим колдовским огнем. так что теперь многие адепты мужского пола оборачивались ей вслед. «Не в этом дело. У меня просто нет подходящего платья, а те, что предлагает Минди, не подходят мне по размеру. Не говорит же ему, что у нас разный размер груди, поэтому платья подруги сидят на мне слишком... «Слишком». «Если это единственная причина, то она решается очень просто. В пятницу после занятий поедем в город и купишь себе новое платье». «Рекс, я... я замялась, не знаю, что говорить. Адептам действительно разрешено было выезжать в город. С одним лишь но. Первогодкам требовалось разрешение от родителей. У меня его попросту не было». «Кажется, парень правильно все понял, потому что на миг нахмурился и растерянно провел пятерней по черным густым волосам. «Я что-нибудь придумаю до пятницы. Не переживай. Готовьтесь к выезду в город, девочки!» Подмигнув мне, он кивнул нам на прощание и так же легко спрыгнул с подоконника. «Ну и что это было?» Я оторопела посмотрела на девушку. «Кажется, мы с тобой перетянули главного староста на сторону зла. Она рассмеялась, и ее янтарные глаза задорно блеснули. «Приехали». Темный экипаж с эмблемой Академии Драконов остановился в узком переулке, и Рекс помог нам выйти. Я понятия не имела, где он его раздобыл, потому что такие обычно дежурили у ворот и предназначались исключительно для преподавательского состава, точно не для адептов. «У тебя не будет проблемы за нас?» Я с тревогой взглянула на парня. «Нет. Я сказал Раусу Саркану, что мне срочно нужно в город. Отправить поздравительные открытки родителям от лица нашего факультета». И он поверил? Я скептически изогнула бровь, зная Саркана. Впрочем, лучше бы вообще не знала. Мне казалось, что после того занятия он как-то странно посматривает на меня. Хищно, может быть? Думаю, не поверил, потому что пожелал мне хорошего вечера. Рекс рассмеялся. «Идемте, не будем терять времени». Пока дракон ждал, скучая взяли для посетителей, Минти помогала мне выбрать платье для бала. Молоденькая продавщица приносила все новые и новые наряды, заставляя меня нервничать и переживать. Все платья были красивыми и... дорогими. А тратить все свои сбережения я не хотела. «Может, вот это...» Минти продемонстрировала мне изумительной красоты платье из голубого атласного шелка, отделанное серебристым кружевом. Приспущенная линия плеч и глубокое декольте придавало ему особую изюминку. Я сглотнула. Оно было идеальным. Для прежней Лурионы Шадоу, лунной драконицы с серебристыми волосами и голубыми глазами, для нынешней меня оно, увы, абсолютно не подходило. Ни по цвету, ни по стилю, ни по деньгам. «Нет». Я, с сожалением отвернулась от платья, которое мне очень понравилось. «Возьму вот это». Я вытянула из кучи уже перемешанной одежды первой попавшейся и протянула продавщица. В ее глазах промелькнуло изумление. Но профессиональная привычка ни в чем не перечить клиенту победила. «Конечно. Пройдемте в зал ожидания. Я сейчас все упакую». Девушка широко мне улыбнулась. Еще через час мы втроем, нагруженные свертками с покупками, Смеясь и шутя, болелись в маленький ресторанчик. Рекс рекомендовал его нам как тихое, уютное местечко с непередаваемой атмосферой, где можно поужинать. Атмосфера тут действительно была непередаваемая, потому что за одним из столиков сидел Дэрион Инферно собственной персоной. И не один, а со своей близкой знакомой, профессором Лианой Амал. Их столик стоял в нише сбоку от огромного камина и потому его скрывал интимный полумрак. Или интимным был не он, а пальцы рыжеволосой лианы, что медленно и чувственно скользили вниз по предплечью дракона. Я застыла в дверях, наблюдая эту картину. Сама не понимаю, почему она выбила почву у меня из-под ног, и радость от предстоящего вечера резко померкла. А ведь у него вполне может быть личная жизнь. Подумала я, кажется, впервые с момента, когда встретила Инферно. Дракон на нас не смотрел. Он сидел, вальяжно откинувшись на спинку стула и широко расставив ноги. темно синий камзол был привычно распахнут на мощной груди, приоткрывая белоснежную рубашку, расстегнутую на несколько пуговиц. угольно черные волосы лежали на широких плечах. Пламя камина освещало чеканный хищный профиль. Во всем его облике, в каждом обманчиво расслабленном движении, сказывался смертельно опасный хищник, который сейчас просто отдыхает. Длинные сильные пальцы держали пузатый бокал с темной янтарной жидкостью. Дракон смотрел на нее, казалось, не замечая откровенных заигрываний профессора Амал, которая вновь была одета весьма откровенный наряд. Упаковочная бумага, в которой были завернуты подарки для Минди, Рекса и Матрофинкина, оглушительно, громко хрустнули под моими стиснутыми пальцами. Дракон повернул голову, медленно скользя взглядом по залу. Всего на краткий миг задержал его на нас и равнодушно отвернулся. «Идемте». Рекс потянул нас внутрь, а я только сейчас поняла, что вся эта сцена, показавшаяся мне бесконечно долгой, заняла от силы пару секунд. К нам уже спешила хозяйка ресторанчика, улыбчивая молодая драконица лет тридцати. «Рекс, рада тебя видеть! Что-то ты давно не заглядывал!» «Привет, Эльза. Да все как-то некогда было. Посадишь нас куда-нибудь?» Конечно. Твой любимый столик свободен. Идемте. Мы с Минди переглянулись, и в глазах подруги я увидела промелькнувшую грусть. Она ревновала его к прошлому и боялась, что стал лишь вынужденной заменой. Но я так не думала. Чувствовала, что Рекс относится к ней по-особенному. Пусть между ними и не было сказано каких-то серьезных слов, но иной раз слова и не нужны. Они в поступках, во взглядах. В взглядах. Я вновь украдкой взглянула на Инферно. Сейчас он сидел с невозмутимым, надменно скучающим лицом и слушал свою коллегу. Драконица откровенно кокетничала, демонстрируя ему аппетитную грудь в низком вырезе платья. «Вот же бесстыжая гадина!» Пока Рекс сделал заказ, я с любопытством осматривалась по сторонам. Ресторанчик действительно оказался небольшим и уютным. Окна украшали магические гирлянды с ледицовыми подвесками. На стенах висели фонарики, тени от которых образовывали золотистые узоры вокруг. Приглушенный свет, умиротворяющее потрескивание дров в камине, рядом с которым расположился Инферно, довершали романтическую обстановку. Опять он. Я от чего-то вдруг разозлилась. Рона, подруга, предупреждающе сжала мою руку под столом. Тьма. Я чуть снова не выдала себя изменившимся цветом глаз, и это прирекся Инферно. «Вы обе ничего не хотите мне рассказать?» От друга явно не укрылось наше странное поведение. «Нет», — быстро ответила я и добавила, «не здесь». Парень понятливо кивнул и тут же удивленно посмотрел на входную дверь. В ресторан пожаловали новые посетители — Раул Саркан и наш декан Харрел Гримвуд. Проследив за ним взглядом, мне захотелось медленно спасти под стол, да там и остаться. «Это же надо было так попасть!» «Положим, инферно нет дела до того, как мы здесь очутились. Он слишком занят своей рыжеволосой пассией. Но декан Грим вот точно знает, что у меня нет разрешения. Он собирал их еще на прошлой неделе. Минди свое отдала, а я нет. А декан Саркан давал рексу экипаж явно не для... Свидания, очевидно. А на что еще похожи наши милые посиделки втроем? Я уже слышала подобные слухи о нас в Академии. Вот только никак не могла вычислить шутника, распускавшего их все последние дни. Уходим. Я не придумала ничего лучше, как нагнуться вниз и начать судорожно собирать свои пакеты. Где же коробочка с подарком для библиотекаря? Новый мерцающий нитью с серебряным колокольчиком. Ох, кажется, упала под стол. Поздно. Услышала я тихое от Рекса, и тут же до меня донесся хорошо знакомый язвительный голос. «Так-так, и кто это здесь у нас? Главная староста Академии с дамами? Рекса, почему одна из них сидит под столом? В конце концов, это неприлично. Адептка Блэйс, вылезайте, если вы не сильно заняты». «Это он на что намекает?» Я все же подняла закатившуюся коробочку с подарком и вылезла из-под стола, запыхавшаяся и подозреваю красный от стыда чтобы тут же столкнуться с насмешливым взглядом бирюзовых глаз. «Профессор Сыркан, добрый вечер!» «Вечер действительно добрый!» Из уст профессора это прозвучало с точностью да наоборот. «А скажите мне, господа адепты, что это вы здесь делаете, да еще и на экипаже Академии, mm -hmm. «Рекс, у твоих подружек ведь есть разрешение на выезд в город?» Саркан опасно прищурился, как будто видел нас насквозь. Впрочем, наверняка так оно и было. «Я уже отправил поздравительные письма, профессор». Рексы глазом не моргнул. «Потом встретил винты, Блейси, «И вы решили не торопиться обратно, а провести пятничный вечер в теплой дружеской обстановке?» Склонив голову на бок, дракон рассматривал нас со снисходительной улыбкой. Понимающий такой, чисто мужской. Дракон бросил быстрый, острый взгляд в сторону и произнес. — Ладно. Развлекайтесь, детки. Я прикрою вас перед Дерионом и Харлом. Рекс, будешь должен. И прежде чем мы что-то смогли произнести, профессор коротко кивнул и неспешно направился к столику инферно. Постепенно напряжение от присутствия рядом руководства Академии спало и разговор за нашим столиком вновь возобновился. Рекс и Минди оживились. Стоило им увидеть блюдо, которое подавальщица расставила перед нами. Ароматное мясо рагу с овощами в пузатых глиняных горшочках, поджаренные ломтики хлеба, нарезку из различных сыров, запеченный картофель, рубиновый ягодный морс в запотевшем кувшине, пышный вишневый пирог и травяной чай. Я тоже оживилась, увидев, как Лиана Амал стоила деканом подойти к столику, встает и, недовольно поджав губы, уходит. Могло ли быть так, что ее тут изначально не ждали, и у Инферно была назначена встреча с Арканом и Гримудом? Как знать. Проводив явно раздосадованную драконицу взглядом, я отдала должное еде и напиткам и почти счастливо откинулась на спинку стула. Почти. Потому что мне казалось, что преподаватели за столом Прятавшимся в углу, прятавшимся в углу, периодически кидают на нас долгие взгляды. И это изрядно нервировало. Еще через полчаса я отчетливо поняла, что мой организм требует срочно посетить уборную. И, встав из-за стола, отбинулась к выходу. Хозяйка ресторана подсказала, как ее найти. Сделав свои дела и приведя себя в порядок, я задержалась на улице, задрав голову вверх и наблюдая, как тихо кружится и падает снег под фонарем. Отец с матушкой, наверное, места себе не находит. Ищут меня. Вдруг подумала я, закусывая губу. Эти зимние дни мы всегда проводили вместе, втроем. Украшали наш дом к праздникам, ездили на ярмарки, приглашали гостей. Просто гуляли. А сейчас... Пусть у меня есть где жить, есть друзья, но я все равно одна. В праздники, которые принято было проводить с семьей или любимыми, это чувствовалось особенно остро. Обхватив себя за плечи руками, я побрела обратно к ресторанчику. Вот только далеко не ушла. Путь мне преградила высокая, а выше меня на две голуби фигура. Инферно. Сейчас мне казалось, что я бы узнал его из сотен. Нет, тысяч. Это надменное лицо, широкий разворот плеч, мощная, подтянутая фигура. Во всем его облике не было тепла, и он явно появился здесь не для того, чтобы утешить меня. Тогда что ему нужно? Я стояла молча, настороженно смотря на дракона. Он в ответ буравил меня пристальным взглядом прищуренных глаз. Чувственные губы были упрямо сжаты. Золотистый взгляд опасно полыхал во тьме. Молчание затягивалось. Нервировало, заставляя волнение кусать губы. Думать о разном. Что я услышу сейчас? Хватит играть в детские игры, Луриона Шадоу. А может... «Адептка Блэйс, я знаю, что у вас нет разрешения на выезд в город, налагая на вас третье взыскание». Ничего этого не последовало. Ректор просто сделал шаг в сторону и ушел, молча, так ничего и не сказав. И если бы кто-то сейчас спросил меня, что это было, я не нашлась бы с ответом. Я и сама уже ничего не понимала.